пятьдесят восемь. Я не знаю, о чем речь. Без малейших колебаний ответила она. Я задал вопрос, и Барбара Галлоид тут же на него ответила. Казалось, она ожидала его, и у нее был на готове правильный ответ. Она говорила вежливо и уважительно. Это был ответ воспитанного человека, ответ, который диктовали его воспитание и передаваемые из поколения в поколение нормы. Её бабушка наверняка была южной красавицей в те времена, когда это понятие что-то значило. Её мать воспитывалась в этом же духе, и в своё время он дошёл и до Барбары. «Вы врёте», — сказал я. «А я хочу, чтобы вы покинули дом». Она говорила вежливо, но слова были как ледышки. «Вы помните офицера Тейлора?» «Конечно, помню». В эту секунду он в операционной в шриф портя и неизвестно выживет ли. Какое это отношение имеет ко мне? На него напал тот же человек, который убил вашего мужа. Я дал знак Ханне подойти ближе. Это Ханна Хейден, невеста офицера Тейлора. У них были большие совместные планы, которые теперь не факт, что сбудутся. Вы не можете ставить мне это в вину. Вы не обо мне думаете. «О тихом голосе в вашей голове, который вы называете совестью. Этот голос просыпается, когда вы пробираетесь к холодильнику и едите что-то вредное. Как думаете, что он скажет вам теперь?» «Да у него просто праздник начнётся. Он вас не оставит до самой смерти. Он будет вас будить по ночам, чтобы мучить и истязать. И в эти моменты, думаете, ваше отрицание хоть что-то изменит?» «Миссис Гэллой», — вмешалась Ханна. «Если вы знаете что-то, что может нам помочь, я вас умоляю, скажите». Барбара отвела глаза от меня и посмотрела на Ханну. «Как долго вы вместе?» «Четыре года». «А когда поженитесь?» «Когда придёт день?» «А дети? Вы хотите детей?» Ханна кивнула. Не прямо сейчас, но да, через пару лет мы хотели бы иметь детей. Насколько серьезна травма у вашего жениха? Очень серьезна. Ханна еле сдерживалась, чтобы не зарыдать. Она вытерла рот, провела рукой по волосам. Он может умереть. Барбара помолчала и затем сказала: Мне жаль, правда, но никакого черного секрета нет. «Это ложь», — снова сказал я. «Если бы это была правда, вы бы вели себя по-другому. Вы бы сейчас звонили в полицию и обвиняли нас в нарушении границ частной собственности. Да вы могли бы взять пистолет и пользоваться вашим правом из второй поправки. Но вы ничего такого не делаете. Вы просто стоите, разбрасываясь пустыми угрозами, в ответ на обвинение во лжи». Барбара смотрела на меня, слегка сощурившись. Это был максимум, который ей позволяло воспитание. Кстати, то, как вы намекнули во время нашей первой встречи, что у Сэма есть любовница, было очень мило, очень умно. Это позволило вам отвлечь нас от по-настоящему важной информации. Никакого секрета не существует, мистер Винтер. Сколько раз мне это повторять? Сэма убили либо из мести, либо из-за денег. Из-за чего? Я достал монету, подкинул в воздухе, прижал к тыльной стороне ладони. Орел месть, решка деньги. Барбара перевела взгляд на мою руку, затем наши взгляды снова встретились. Я поднял руку, посмотрел на нее и сияющим видом показал ей решка. Сэм был должен кому-то деньги? У него была игровая зависимость? Я внимательно наблюдал за Барбарой. Ни один из двух вопросов не произвел никакой реакции, и дело было не в воспитанной искусственной отстраненности, а в том, что вопросы не попали в точку. Но реакция была, когда выпал орел. Она была незаметной ни для кого. Что-то сверкнуло у нее в глазах, губы сжались на долю миллиметра. Деньги были замешаны, да, но они были не главной причиной убийства Сэма. Хорошо, тогда поговорим о местье. Барбара среагировала точно так же, как и в предыдущем случае. Мимолетные мимические движения, практически незаметные для глаза. Что-то сверкнуло во взгляде и чуть дрогнули губы. Может, Сэм кинул кого-то на деньги? Раз кто-то решился сжечь его заживо, сумма была заоблачная. Как вам эта версия? Я попал? Я не сводил с нее глаз, но на это предположение Барбара не среагировала. Ничто в лице не дрогнуло. Идем дальше. Может, у него были связи с русской мафией, наркотрафик, торговля людьми, торговля оружием. Это просто смешно. Не настолько, как может показаться. Когда дело доходит до справедливого возмездия, русские проявляют чудеса креативности. Очень даже похоже на них. Облить кого-нибудь бензином и поджечь. Сэм не имел никаких связей ни с русской мафией, ни с итальянской, ни с какой-то иной организованной преступностью. Возможно, но вы живете в огромном доме, гараж у вас заставлен люксовыми машинами. Откуда-то эти деньги должны были прийти? Я, конечно, понимаю, что Сэм был выдающимся адвокатом, но я не могу себе представить, как в таком маленьком городе можно заработать такие деньги. Это деньги семьи, мистер Винтер. Его отец играл на фондовом рынке и сделал очень неплохие инвестиции. И сколько осталось от тех денег? Достаточно. Хорошо. Если он не был связан с мафией, остаются только его романы на стороне. Я верю, что вы не причастны к его смерти. Но может быть это кто-то из вверенницы женщин, с которыми он спал все эти годы. Может кто-то из любовниц не так легко перенес расставание, как он думал. И что? «Она наняла убийцу, который его похитил и убил? Я уже обсуждал всё это с капитаном Шепердом и могу только повторить то, что я ему уже говорила. Я не верю в это». «Вы меня не убедили. Обманутая жена заступается за любовь не с мужа. Не верю». «У Сэма был определённый тип», — вздохнула она. «Он выбирал молодых, наивных и достаточно глупых. Они не могли всерьёз претендовать на его деньги». А вы все это знаете, потому что нанимали кого-то проверить их подноготно? Да, нанимал. Мне нужно было знать, что Сэм меня не оставит. Это вам понятно? Вам нужно было защищать вложения. Понимающий кивнул я. Я бы сформулировала иначе. И что вы узнали? Ничего, что могло бы лишить меня сна. Но кого-то из девушек были проблемы с деньгами. Но ничего серьезного и ничего, что дало бы им повод шантажировать Сэма или организовать его убийство. Несколько девушек проходили психотерапию. Это важный звоночек. Барбара покачала головой. Им казалось, что им грустно и они несчастны. Они заплатили человеку, который сказал им, что это не так. У них не было никаких серьезных проблем с психикой. Вы в этом так уверены? Я нанимал лучшего частного детектива. У него были очень серьезные рекомендации. Незаконный доступ к медицинским и финансовым данным – преступление. Вы ведь это понимаете, да? Барбара практически засмеялась. Мистер Винтер, вы видели моего адвоката. Если вы пытаетесь меня угрожать, то это очень слабый ход. Я снова подошел к пианино и пробежался по клавишам, переходя от одной мелодии к другой, словно переключал радиостанции. Оборвал игру я так же неожиданно, как начал. поблагодарил Барбару за уделенное внимание и направился к двери, оставив за собой абсолютную тишину. Через пару секунд я услышал за спиной торопливые шаги Ханны.